неодинаковость участия отдельных народов в этом движении. Указав на связь, какая существует между главными периодами новой европейской истории, и тем самым установив программу всего дальнейшего изложения этой истории, остановимся теперь на рассмотрении каждого из отмеченных явлений в отдельности, выдвинув на первый план, конечно, те из них, которые имеют наиболее существенное значение – в выработке современного нам состояния Западной Европы. За гуманистическим движением, о котором шла речь в предыдущем очерке, последовало движение «реформационное», и с него нам поэтому следует начать наш обзор. Прежде всего, установим его причины, чтобы понять его сущность и оценить его значение. Реформационное движение было вообще явлением весьма сложным, но все его элементы с удобством распределяются по трем главным категориям. У каждой были свои причины, свои движущие силы, своя сфера действия, свои результаты. Прежде всего, реформация была движением чисто религиозным, то есть крупным событием в истории западного христианства, как вероучение и как церковной организации. С этой стороны – В ее основе лежали верующая совесть, оскорблявшаяся язычеством вавилонской блудницы и направленная на вопросы веры мысль, не сносившая, говоря языком реформаторов и сектантов, о римской церкви и папе, иго непомерной власти антихриста. С этой стороны заявленными целями реформации были возвращение христианства к апостольским временам, посредством очищения веры от людских выдумок и освобождения духа от мертвящей буквы предания. Результаты реформации в данном отношении ⁇ суть разрушения религиозного единства Западной Европы, образование новых исповеданий и основания новых церквей, развитие мистического и рационалистического сектантства, перерешение догматических, моральных, и церковно-практических вопросов. Новое направление теологического мышления, развитие новых религиозных принципов, вольномыслие антитринитариев, идеистов, учения которых представляли собой выход из исторического христианства, философию естественной религии. Но вместе с тем и оживление умиравшего католицизма, пересмотр его догматов, подчинка всей его внутренней организации. Протест, который мы здесь видим, истекал из глубины религиозного чувства и из недр мысли, не удовлетворявшейся традиционным решением религии и морали вопросов. Но средневековый католицизм, как мы видели, не был только вероисповеданием. Как царство от мира сего он вызывал против себя протесты иного рода из-за чисто светских побуждений из-за отношений чисто земной жизни человека и общества. Он был целой системой, налагавшей свои рамки на всю культуру и социальную организацию средневековых католических народов. Его универсализм отрицал национальность. Его теократическая идея давила государство. Его клерикализм, создававший духовенству привилегированное положение в обществе, подчинял его опеке светские сословия. Его спиритуалистический догматизм представлял мысли слишком узкую сферу, да и в той не давал ей свободно двигаться. Поэтому против него давно боролись и национальное самосознание, и государственная власть, и светское общество, и усиливавшееся в последнем образовании, боролись не во имя чистоты христианского вероучения, не во имя восстановления Библии как главного авторитета в делах религии, не во имя требований внутреннего голоса совести, встревоженной порчей церкви, или пытливой религиозной мысли, обратившейся к критике того, что перед ее судом оказывалось людскими выдумками, а просто потому, что система на все налагала свой гнет и слишком грубо втискивала жизнь в свои рамки, мешая ее свободному развитию. Борьба против Рима, не касавшаяся вопросов царства не от мира сего, явление довольно раннее в европейской истории. Нападение на католицизм, как на вероучение и церковь, не согласные с духом христианства, со священным писанием, с требованиями верующей совести и пытливой мысли, возбужденной религиозными вопросами, объединяло, усиливало, направляло к одной цели элементы светской борьбы с католицизмом Во имя прав национальности, прав государства, прав светских сословий, прав образования, прав, в основе которых лежали чисто мирские интересы, и само находила помощь в этой оппозиции Риму, национальной и политической, в этой вражде к духовенству, сословной и интеллектуальной». Гуманизм также заключал в себе идеи, через которые чисто культурно-социальная оппозиция могла бы объединиться, формулировать свои требования, направиться к одной цели. До известной степени он даже так и действовал, секуляризируя мысль и жизнь западноевропейских обществ. Но значение реформации именно в том и заключается, что оппозиция против католической культурно-социальной системы во имя чисто человеческих начал – интереса и права, пошла под знаменем реформированной религии. Наконец, развитие жизни выдвигало у отдельных наций разные другие вопросы политического, социального и экономического свойства, не имевшие сами по себе отношения ни к порче церкви, ни к гнету курии и клира. Именно в разных местах Западной Европы велась своя внутренняя борьба И подготовлялись свои домашние столкновения, которые могли, как это и случилось в Испании при Карле V разыграться вне всякой связи с реформацией церкви и с оппозицией против папства и клира, или же соединиться с движением чисто религиозным и с национальным, политическим, сословным и интеллектуально моральным протестом против Рима и католического духовенства. Последнее мы и видим в Германии, где за реформацию схватились и гуманисты, незадолго перед тем окончившие победоносную кампанию против обскурантов, и имперские рыцари, недовольные новыми порядками, заведенными в конце 15 века, и крестьяне, начавшие волноваться еще раньше, и низший слой городского населения, среди которого происходило социальное брожение против богатых, и, наконец, князья, стремившиеся отстоять себя против усилившейся власти императора. Перечисленные причины реформационного движения XVI века были далеко неравномерно распределены по разным странам. Не говоря уже о том, что у каждого народа в его внутренней жизни была своя злоба дня, у одного одна, у другого другая, у одного способная уладиться путем мирной реформы, у другого необходимо вызывавшее революционное столкновение – Отдельные народы были в своих массах и в своих правящих классах не совсем одинаково и ни в одном и том же смысле религиозны. Различным образом относились к далекой Курии и к своему собственному Клиру. Потому что и Курия, в сущности, вызывала к себе разные чувства, и Клир одной страны не был похож на Клир другой, да и сами нации во всем остальном не вполне походили одна на другую. Одни остались верны и старой религии, и святейшему отцу, и своим духовным пастырям, тогда как другие завели у себя новые веры, отреклись от Папы, как от Антихриста, возмутились против духовных пастырей, как против волков в овечьей шкуре. Мало того, в одной и той же нации реформация имела иногда совершенно разный успех у отдельных сословий, и начиналось то снизу, от общества, то сверху, от власти. Да и тут вопрос о том, пойдут ли правительство за народом или народ за правительством, решался, в общем, и в подробностях не везде одинаково. Вот почему при изучении реформации в какой-либо отдельной стране нужно иметь в виду некоторые общие вопросы, ответы на которые должны заключать в себе объяснение несходств, которые мы в данном случае наблюдаем религиозное настроение отдельных стран было далеко не одинаково, и как сам католицизм в лице своих представителей, так и отношения к нему отдельных народов были не одни и те же в разных странах. Испания, например, только что покончившая вековую борьбу с маврами, была вполне довольна своим католицизмом, сделавшимся ее национальным знаменем, да и сама воинствующая церковь не подвергла здесь порче в такой степени, как в других местах. Наоборот, в Германии давно происходило глухое, но глубокое религиозное брожение, которое рано или поздно должно было прорваться наружу. Как в умственном, так и в нравственном отношении опять отдельные народы стояли далеко не на одинаковом уровне. Например, итальянская гуманистическая интеллигенция была довольно индиферентна к религии и к церкви. А народная масса в Италии суеверна и чувственна. Между тем, как немецкий гуманизм соединялся с богословскими интересами и с реформационными стремлениями, а в народных массах Германии замечалось в развитии сектантства именно более интимное и моральное отношение к религии, чем в Италии то же самое различие замечается и по отношению к национальной оппозиции. В Испании католицизм и национальность сделались синонимами, благодаря религиозной и племенной борьбе с маврами. Для Италии папство было тоже как бы национальным учреждением. Но в Германии, беззастенчивое хозяйничание Курии, оскорбляло национальное чувство. В то же самое время Как и немецкие князья чувствовали всю тяжесть папской опеки, которая была неизвестна, например, во Франции, где государственная власть сумела оградить себя от вмешательства папы во внутренние дела нации. Далее на историю реформации оказывали влияние внутренние, чисто политические отношения отдельных стран и на первом плане их устройство. Государства, уже объединившееся под единой властью, В общем, решали у себя вопрос в ту или другую сторону: то есть, или оставались католическими, или принимали протестантизм. Тогда как в таких федерациях, какими были Германия и Швейцария, отдельные княжества и кантоны каждый по-своему решал вопрос, и политическая раздробленность отражалась на религиозном разъединении. Как, в свою очередь, Религиозное разъединение способствовало и политическому распадению федеративной страны – Нидерланды. Равным образом и форма правления, существовавшая в государстве, обыкновенно переносилась и в новое церковное устройство. Реформация, возникшая в Германии или в Англии, приняла монархический характер, тогда как цюрихская и женевская – республиканский. Далее реформа могла идти снизу от народа или сверху от власти, могла быть общенародной или сословной, могла содействовать усилению государственной власти или расширению народных прав. В Германии реформа началась снизу и была общенародной, но политическое и социальное движение, совершившееся под религиозным знаменем, было подавлено князьями, и все плоды протекших событий выпали на их долю. В Шотландии и в Голландии реформа началась тоже снизу, но результаты ее были уже иные. В Дании и в Швеции инициатива реформации принадлежала королевской власти, так же, как и в Англии. Но в этой последней стране, рядом с реформацией, возникшей по инициативе правительства и содействовавшей ее усилению, совершилась другая реформация – народная и столкновение между обеими было одной из сторон той революции, которая произошла в Англии в середине XVII века и содействовала победе прав нации. Во Франции и в Польше ни власть, ни масса населения не приняли участие в движении. В обеих странах оно получило характер сословный, преимущественно дворянский, и хотя в разных степенях содействовало во Франции усилению королевской власти – а в Польше, наоборот, ослаблению вообще государственного начала. Важно также различие между странами ранней реформации и странами реформации поздней. В первых, все было вновь, вторые имели уже многое готовым. Движение, совершившееся в одних, застало католицизм врасплох, в других оно встретило уже сильное противодействие со стороны старой церкви. Наконец, в разных местах возникли неодинаковые учения, которые различным образом решали вопросы не только религии, но и морали, и права, и политики. Общие принципы реформации Конечно, при рассмотрении реформации с общей точки зрения не эти различия должны остановить на себе наше внимание – а именно то, что имеет более универсальное значение. Каждое крупное историческое движение имеет свои принципы. Иногда они прямо и ясно формулируются участниками или свидетелями движения, в настроениях действующих лиц, в том значении, какое факты получают при научном их изучении. Реформация была как раз одним из таких явлений. Масса событий, составляющих ее историю, объединяется своей однородностью, и в ней мы должны искать некоторую совокупность принципов, собственно и образующих понятие протестантизма, взятого с культурной и социальной или политической стороны. Действующие в истории идеи нельзя рассматривать отвлеченно, ибо они играют роль исторических факторов, определяя мысль, чувство и волю деятелей движения, ставя цели для их деятельности придавая ей характер и направление. Ибо одни идеи всегда существуют рядом с другими, им родственными или враждебными, и рядом с разными интересами, вступая с ними во взаимодействие и испытывая при этом разные изменения. Да, наконец, и не все деятели данной эпохи суть представителей одних и тех же идей, а, будучи их представителями, не всегда делают из них логические выводы и бывают последовательны в их применении. Реформационное движение было движением идейным, и принципы протестантизма оказали гораздо более заметное влияние на тогдашнюю историю, чем принципы гуманизма. Протестантизм не оставался мыслью и словом, а переходил в дело, и под его знамя становились другие исторические факторы, потому что он овладевал умом, чувством и волею людей и до известной степени перевоспитывал их, насколько вообще новые направления бывают способны сразу изменять старые миросозерцания настроения и привычки. Изучая протестантизм не с точки зрения абсолютных идей, а с относительной исторической точки зрения мы должны рассмотреть насколько принципы протестантизма соответствовали культурному состоянию общества чтобы быть принятыми, и насколько принятое могло осуществиться, и рассмотреть притом в связи с другими принципиальными явлениями того же порядка, с католицизмом, который сам обновился под влиянием реформации, и с гуманизмом, уже проявившимся в различных сферах умственной деятельности общества. Исходные пункты протестантизма находились в полной противоположности с католицизмом, хотя принципы первого – и не были целиком введены в жизнь, дав только начало новому движению. Это были противоположные принципы авторитета и индивидуальной свободы, внешней набожности и внутренней религиозности, традиционной неподвижности и движения вперед. Так дело представляется, однако, только с отвлеченной точки зрения. Но в действительности реформация слишком часто была только переменной формы, И, например, кальвинизм во многих отношениях был лишь сколком с католицизма. Да и в самом деле, вообще, реформация заменяла один церковный авторитет в делах веры другим или авторитетом светской власти, устанавливала известные для всех обязательные внешние формы, хотя бы и не в смысле обрядности, и внеши новые начала в церковную жизнь делалось по отношению к ним силою консервативную, не очень-то допускавшую дальнейшее движение вперед. Таким образом, вопреки основным принципам протестантизма, бывшего сначала проявлением индивидуализма в религии, реформация в действительности сохраняла многие католические культурно-социальные традиции. Протестантизм, взятый с принципиальной своей стороны, был религиозным индивидуализмом, и в то же время попытку освободить государство от церковной опеки. Последнее удалось в большей степени, чем проведение индивидуалистического принципа. Государство не только освобождалось от церковной опеки, но само подчиняло себе церковь и становилось на место церкви по отношению к своим подданным, прямо уже вопреки индивидуалистическому принципу реформации. Своим индивидуализмом, и освобождением государства от теократической опеки, протестантизм сходится с гуманизмом, в котором, как мы знаем, индивидуалистические и секуляризационные стремления были особенно сильны. Общими чертами у Ренессанса и Реформации были стремление личности создать собственное миросозерцание, соединявшееся с критическим отношением к традиционным авторитетам, и с развитием рационализма и индивидуалистического мистицизма, освобождение жизни от аскетических требований с реабилитацией инстинктов человеческой природы, выразившееся в отрицании монашества и безбрачия духовенства, эмансипация государства, секуляризация церковной собственности и так далее. Но, сходясь между собой в одном, протестантизм и гуманизм расходились между собою во многом другом, будучи один явлением преимущественно светской культуры, другой – культуры религиозной. В самом деле гуманисты исходили из идеи земного благополучия личности, реформаторы из идеи загробного спасения. В своих стремлениях одни опирались на классиков, другие на святое писание и отцов церкви. Одни радовались возрождению античной образованности, другие стремились возвратить церковь к первым векам христианства. В одном направлении индивидуализм принимал характер рационалистический, в другом – мистический. Где сильно было светское возрождение, там слабо было движение реформационное. И наоборот. Где последнее широко охватывало нацию и глубоко в нее проникало – Там гуманизму наносился удар. Оба направления, конечно, сближались. Немецкий гуманизм, отличный от итальянского, индиферентного к религии, соединялся с богословскими занятиями, и некоторые видные его представители сделались деятелями реформации. Такое же сближение мы замечаем между реформацией и гуманизмом и в рационалистическом сектантстве с его религиозным вольномыслием. Но иногда оба движения расходились до резкой противоположности. Мистический анабаптизм, кальвинизм и индепенденство отличались пренебрежением и даже враждебностью к светской науке и литературе. Реформация иногда прямо являлась реакцией против светского направления жизни, которое она обвиняла в язычестве. Реформаторы упрекали папство в том, что оно омершилось. Лютер говорил, что без реформации весь мир сделался бы эпикурейским. Суровое сектанство самим реформаторам казалось возрождением монашеского аскетизма. Особенно реакционным характером относительно светской культуры отличался кальвинизм бывший во многих отношениях как бы усугублением католицизма. Слив государства с церковью, поставив общество под надзор духовенства, подчинив его регористической дисциплине, объявив войну мудрствующему разуму, кальвинизм в сущности принял принципы, прямо противоположные гуманистическим индивидуализму и секуляризации мыслей и жизни». Одним словом, протестантизм, как и всякое другое историческое явление, заключал в себе противоречия и непоследовательности. Но общим своим религиозным характером он более подходил к тогдашнему культурному состоянию Европы, чем светский гуманизм. Но у реформации были и некоторые важные заслуги сравнительно с гуманизмом в истории культурного и политического развития совершенно индиферентный или слишком рассудочно относившийся к религии гуманизм, не предъявил миру индивидуалистического принципа свободы совести, явившегося на свет Божий только благодаря реформации, которая, в свою очередь, оказалась, впрочем, не способной понять свободу мысли, возникшую в гуманистическом движении. С другой стороны, в своей политической литературе гуманизм не развил идеи политической свободы, которую, наоборот, защищали в своих сочинениях кальвинисты, а позднее – индепенденты. Но протестантские политические писатели не могли отрешить государственной жизни от конфессиональной окраски, что, наоборот, как раз было сделано гуманистами. Религиозная и политическая свобода Новой Европы обязаны своим происхождением преимущественно протестантизму. Свободная мысль и светский характер культуры ведут начало от гуманизма.